Глава 29. До Каменогорска мы добрались без проблем. На вокзале нас ожидала торжественная встреча. Куча народа, множество цветов и транспарантов. Какие-то серьезные дядьки говорили речи, играл оркестр, был организован небольшой митинг. После этого нас на отдельных автомобилях отвезли в районный комитет партии, где посадили в президиум в огромном зале заседаний, за накрытый красным сукном стол. И снова речи, пришлось выступить и нам. Я говорил банальные вещи, мол, оправдаю, буду горд нести, не подведу и так далее. В том же духе выступили и мои уже изрядно уставшие соратники. Тут же состоялось награждение медалями отличившихся и передовиков. Больше тридцати человек. Среди награжденных был и Семён. Потом нас отвели в другой зал, где были накрыты столы для настоящего банкета. И опять речь вперемешку с тостами. В этом круговороте у меня изрядно разболелась голова. Я взглянул на Алену и понял, что ей тоже нелегко. Только Филиппович был в своей стихии, весело общался и выпивал со всеми подряд. Среди награжденных медалями были и ребята из его бригады. Но все когда-нибудь заканчивается, закончился и этот непростой вечер. Перехватив по пути из зала Алену, я отказался от предложенной ей гостиницы и отдельной машины, попросив отвезти нас ко мне домой. Если кто и удивился, то виду не подал. Мою просьбу выполнили. В машине Алена сразу заснула, положив голову на мое плечо. И когда мы приехали, мне пришлось ее будить. Просыпайся, солнышко, мы дома. Алена протёрла ладошкой свои заспанные глаза и взяв меня за руку, вышла из машины. Ого, у тебя такой большой дом? Не у меня, а у нас. Это теперь и твой дом. Из открытой калитки лаем выскочил батон, и Алена с визгом спряталась у меня за спиной. Ну-ка, тихо, балбес! иди сюда. Хороший мальчик. Я погладил и потрепал за ухом радостного пса, а потом, поймав его за ошейник, подвел к Алёне. Знакомься, это теперь твоя хозяйка. Не обижать, любить и защищать. Понял меня? «Алена, это Батон, мой напарник по охоте и просто хороший друг. Он такой грозный, я испугалась. Можно его погладить? Конечно, он тебя не тронет. Алена неуверенно протянула руку и погладила пса. Батон весело завелил хвостом и лизнул ей руку. Чувствует гад, кто теперь кормить будет. Алена села на корточки и взяв морду Батона обеими руками, тихо проговорила: Мы с тобой подружимся, батончик. Ты такой большой, красивый мальчик. Я тебя не обижу. Батон закрутил головой и попытался лизнуть Алену прямо в нос. Девушка весело засмеявшись, успела отвернуться. Вы с ним похожи. Снаружи большие и страшные, а внутри ласковые и добрые. Э, -э спасибо за комплимент. Я не знал, как реагировать на заявление о том, что я страшный. Ладно, ты устал. Пойдем в дом. Я тебе все покажу. Подхватив наши чемоданы, я повел свою будущую жену в ее новый дом. Алена была впечатлена. Да что там говорить, она была просто в восторге. Девушка ходила по дому, открывала окна и двери, проверяла, как работают краны в ванной. Удивленно подняла на меня глаза, когда из душа потекла горячая вода. Внимательно рассмотрела отопительный котел, зашла в гараж. От былой усталости не осталось и следа. Завершив обход дома и оставив там вещи, я показал Алёне сад с баней и беседкой. Открыл и провел экскурсию по амбару. "Я такого никогда не видела. Это все твое?» "Нет, милая, теперь наше. У тебя целый завод в амбаре: станки, куча всяких железок и запах, как у папы на работе. В гараже Победа стоит. Ты мне не говорил, что у тебя есть машина и две лодки. А сад какой чудесный, только неухоженный. Там цветов не хватает". А таких ровных стен, как в доме, я даже в Москве не видела. Только обои нужны и окна необычные, и ванна есть с горячей водой, а такая плитка красивая, и сам дом очень красивый, и река, девушка без конца щебетала, выражая свой восторг. На мой взгляд, с садом было все в порядке, вполне себе ухоженный, но женский взгляд всегда мог найти какие-то недостатки. Ну что же, мне этим заниматься некогда, пусть делает как хочет. Насмотришься еще, привыкнешь. «Пойдем спать или баньку затопить? Попаримся с дороги, чай в беседке попьем Баню топить долго. Я в ванне этой помыться хочу, а чай потом попьем». Остаток вечера мы привели вдвоем. Савелийчик так и не появился, хотя наличие в миске батонов еды, горячая вода в доме и политый огород говорили о том, что он сегодня навещал мой участок. А может, узнав, что я приехал с девушкой, он не стал нам мешать. На следующий день прямо с утра мы отправились подавать заявление в ЗАГС. Свадьба через месяц, как положено по закону. День предстоял непростой, нужно было много успеть. Завтра мы уезжаем в Романовку, знакомиться с родителями Алены и забирать ее вещи. До обеда мы успели написать и сдать заявление, зайти на базар и закупиться продуктами. Я сшёл в участок к Толику и попросил пригласить на вечер всех моих друзей. Предстояли небольшие посиделки. Повод более чем достойный моя и Алёнина награда, и то, что я привел в дом невесту. Сказать, что Толик удивился, значит ничего не сказать, но обещал исполнить мою просьбу. После обеда Алёна принялась готовиться к вечернему застолью, выгнав меня из кухни. Ну что же, посмотрим, как она умеет принимать гостей. Я же занялся своими делами проверил качество отделки первого этажа и остался доволен. Ребята превзошли даже меня докопаться просто не до чего. Ровные белые стены и откосы, Все убрано и чисто. Молодцы. В ангаре порядок. На степе стоит моя аэролодка. Все аккуратно разложено, инструменты на своих местах, станки и полки с запасными частями закрыты брезентовыми чехлами. Казанка за этот год ни разу не тронутая тоскливо покоится на берегу реки. Там тоже все в порядке. Проверив свое имущество, я направился в охотхозяйство к Палычу. Надо показаться начальству на глаза, поведать последние новости и поделиться своими планами. Здорово, Палыч, вежливо поздоровался я с начальником. Привет, Кирилл, наслышан уже. Молодец, такую невесту отхватил. Герой труда. Наши бабы в поселке с обеда локти уже себе сгрызли. Упустили, молодца. Весело хохотнул Палыч, протягивая для пожатия руку. Кто первый встал, то вы и тавки. А нечего было целый год бездельничать. Быстро у нас в поселке новости расходятся, и откуда только узнали, хм, у бухгалтера нашего дочка в ЗАГСе работает. Молодец, что зашел. Я думал, с молодой невестой под боком раньше, чем через неделю не появишься. Успеется еще. Вся жизнь впереди. Как дела, Палыч? Какие новости? Эх, молодежь. Все вам кажется, что вся жизнь впереди, а она быстро пройдет. Глазом моргнуть не успеешь. Нормально все, Кирюха. Я бы даже сказал, хорошо. Как ты съездил, не спрашиваю. Вижу, что отлично. Какие планы? Когда свадьба? Как положено, через месяц. Планы следующие. Завтра поеду знакомиться с родителями невесты и ее вещи забирать. Это день или два займет. Потом надо срочный ремонт в доме доделать. Все же теперь не один живу, и на участок успеть к сезону подготовиться. Хорошо. Действуй. Не буду тебя нарядами пока нагружать. Дело нужное. Чай мы с понятием. Да и награждение это с поездками твоими по болоту с милицией. почти все подготовительные работы пропустил, только чтобы к сезону был готов. Я приказ подготовлю, что на летний период тебя на подготовку участка направляю. Спасибо, Палыч. Ты хороший человек. Сегодня вечером приглашаю тебя в гости, с невестой познакомлю, награды наши с Аленой и Семёном обмоем. Спасибо, Кирюха, но я не смогу. Через час с мужиками на участке выходим. Надо кармана на привады для кабанов завести. Ну, смотри, Палыч, как вернешься, жду в гости. Обязательно приду. Давно хотел посмотреть, как ты живешь. А то по поселку слухи ходят, что у тебя там чуть ли не пирамида хиовца. Ну, вот и посмотришь. Я вернулся домой и по мере своих сил, стал помогать Алёне готовиться к встрече гостей. Затопил баню, развел огонь в мангале, потом накрыл в беседке стол. Алена превзошла все мои самые смелые ожидания. Стол ломился от приготовленных блюд. Четыре салата, запеченный гусь, голубцы, солянка, блины и драники, и это помимо шашлыка. Наготовила народ у солдат. У нее все получалось ловко и быстро. Казалось, что она просто жонглирует сковородками. У меня аж в глазах зарябило. Вечером подтянулись мои друзья, все необычно нарядные, как на праздник. Андрюха с букетом цветов, Семён в костюме, на груди медаль, зашли вместе, видимо, договорившись встретиться заранее. Я поздоровался с друзьями, обняв каждого. все таки соскучился по ним сильно. Представил Алену. Ну вот, друзья, нашлась та, которая смогла украсть мое сердце. Уже думал, что этого никогда не случится. Знакомьтесь, моя невеста Алена». Мужики поздоровались. Легко пожимая Алёне хрупкую ладошку. Андрюха же вручил цветы поцеловал ее руку. За что тут же чуть не схлопотал по морде от меня. Вот честно, едва удержался, хоть он мне и друг на ещё еще привьешь ненароком! Хочешь, я и тебе руку поцелую? сказал смеясь Андрей. На всякий случай от меня подальше. Это он правильно сделал. Знает меня, гад. Иди в баню, извращенец. Хотя нет, стой. Вначале выпьем, перекусим, а потом все желающие в баню. Да, пойдемте, Стол накрыт, все остывает, Смущенно добавила Алена и пошла вперед, показывая гостям дорогу, которую они и так знали. Ва Андрей показал мне большой палец правой руки, когда Алена повернулась к нему спиной и скрылась за углом амбара. Девочка, огонь. Я тебя за предупреждаю. Не думай даже про наше с тобой похождение говорить. В миг без башки останешься. У тебя язык без костей. Я показал другу кулак. Я чего, дурак, что ли? обиженно прошептал мне мой друг. Понятие имеем. А у меня, кстати, новости есть хорошие. Я тебя предупредил. Новости за столом расскажешь. Всем интересно. Всем интересно, но знать будешь только ты. Ну-ка, чего случилось? Меня в КГБ на работу пригласили. Через неделю отбываю на шестимесячные спецкурсы, гордо прошептал мне Андрюха. Тебя? Балабола? Нет, не верю. Из тебя же комитетчик, как из меня балерина. Я с сомнением посмотрел на друга. «Новости, безусловно очень интересная. Ну, а что? Хорошая из тебя балерина получится. Немного подбрить, немного подкрасить, пачку надеть и готово. Я тебе сейчас сам в пачку дам. А если серьезно, то молодец, брат. Я тебе говорил, что талянка ГБшник к нам присматривался. Видимо, приглянулся ты ему. Ну или секретик какой выболтал. Я рассмеялся и обнял друга, начавшего возмущенно надувать щеки. «Шучу. рад за тебя, дружище. Пойдем к ребятам, потом поговорим. Мужики вели себя неестественно, скованно и подчеркнуто вежливо. Не переставая хвалили хозяйку, отчего Алена выглядела смущенно. Она явно чувствовала себя не в своей тарелке. Надо исправлять ситуацию. Так, завязывай, мужики. Алёна девушка простая, несмотря на то, что герой. Чего вы тут дипломатический прием устроили? Семен, наливай. Давайте, братва, выпьем за мою Аленку. Встретил я все таки свое счастье. Хм, и то верно, облегченно выдохнул Иваныч и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. «Чего это мы. Рад за тебя, Кирилл. Давай выпьем за хозяйку этого дома. А я уж думал, что Кирилл никогда не женится. После первой выпитой стопки все немного расслабились, и Семён взял инициативу разговора в свои руки. «Все, ходил от поселковых девушек, но осворотил. Тут за ним пол поселка бегало. Холостой, хозяйственный, при деньгах и руки золотые, а он ни в какую. Суровый мужик. А сейчас вижу, такую стоило подождать и поискать. Прям завидки берут. Ха-ха. Это хорошо, что Пелагея не слышит, а то бы она тебе твои завитки сковородкой бы подправила, подал голос Савелич. Ты это не вздумай ей чего ляпнуть-то, испугнув тянул голову в плечи Семен, и все дружно рассмеялись. Атмосфера вечера начала возвращаться в привычные нам шутливые и веселые русло. Быстро у вас все сладилось поддержал разговор Иваныч, вовсю орудая ложкой над тарелкой с наваристой солянкой а соляночка соляночка-то, ух как хороша а чего тянуть мне ухаживать некогда Алена привлекательная я чертовски привлекателен чего зря время терять я засмеялся процитировав фразу из фильма обыкновенное чудо который еще не вышел на экран ты меня Иваныч, знаешь я своего никогда не упущу скромняга ганаш с гордостью заявил Андрей, указав на меня пальцем, и все дружно рассмеялись. Ты, Алёна, за него держись. Он у нас как слон, спокойный, надежный и сильный. Если его, конечно, не разозлить. Но я тебе так скажу, столько, сколько сделал он за полтора года, что тут живет, некоторые и за всю жизнь сделать не смогут. Все аккуратно у него, все по полочкам. За что не возьмется, все до идеала доведет. Одно слово хозяйственный, и товарищ надежный, умный и не трус. Мы с ним вон сколько дней по лесам за бандитами бегали, ловили их. Потом Кирилл до поселка их тащил, потом спецгруппу в тайгу привел. Ни разу я не увидел, чтобы он усталость свою, злость или плохое настроение показал. Всегда меня поддерживал, когда я срывался нервы, как стальные канаты. Он свой орден честно заработал. А машины какие строит! Мощь, сила! Как будто не токарь, а академик какой, продолжал нахваливать меня Семён. А еще он крестиком вышивать умеет, рассмеявшись, добавила Алена. Но было видно, что слова матерого охотника произвели на нее впечатление. Во время монолога Семёна я нет-нет доловил на себе ее взгляды. Да оно, хотя не удивлен! он за что не возьмется, все получается. Вот только зря он с вагоны ремонтных мастерских ушел. Молодая жена, а сам по несколько месяцев в полисан бегать будешь, задал вопрос Иваныч. А если бы не ушел, как бы я Алену встретил? А ходить как все буду, мы что, одни такие? Да и найдется ей чем заняться? Дом не обустроен, к поступлению в институт готовиться надо, потом учеба пойдет. Я тут идею одну придумал, и кому, как не Алёнке ее и реализовывать. Но пока с Аленкой мы это не обсуждали. Что за идея? Заинтересовалась Алена. Я хочу предложить тебе основать в Приречном зверосовхоз. Пушного зверя разводить. Тут все для этого есть: охотхозяйство, которое поможет отловить молодняк и поддерживать преминные стандарты, периодически долавливая зверей, опытные люди, которым уже нельзя по состоянию здоровья или ввиду возраста ходить по лесам, но они знают повадки зверей, их кормовую базу, знают, как ухаживать за ними, и им еще можно поработать с пушниной. Да весь поселок пушным промыслом и спокон веков живет. А с охотой год от года будет становиться все хуже. Тут и заготовительная контора есть, опытные скорняки и миздрильщики, которые специализируются только на пушнине. С кормами тут тоже проблем нет, и рыбу ловит, и отходов скотоводства сколько хочешь. Да тот же твой Романовский племенной завод, и председатель уже готовый есть, целый герой труда. Голово Восхищенно воскликнул Семён. Все присутствующие смотрели на меня, открыв рот. В глазах Алены разгорался азарт. "А ведь может получиться!" Алена взглянула на меня влюбленными глазами. "А я вот думала, чем мне здесь заниматься. Тебе не говорила, чтобы не расстраивать. Ты не подумай, как ты скажешь, так и будет. Но ведь тут нет ни одного совхоза или животноводческой фермы поблизости, только леса вокруг. Ну вот и хорошо. Моя идея, твоя реализация, а я помогу, чем смогу." Да я думаю, и руководство района эту идею поддержит. Затраты не такие уж и большие, а выход продукции может сильно поднять показатели. Но сначала учеба, и чтобы на красный диплом. Я постараюсь, засмеялась моя невеста. Посиделки продлились почти до ночи. Никто не хотел уходить. После знакомства и выпитого спиртного все расслабились. Семён без перерыва травил охотничьи байки. Андрей и Толик рассказывали случаи из милицейской практики. Наши ветераны тоже не отставали от молодежи. Весело и непринужденно, можно сказать, по семейному посидели. Утром мы отправились в Романовку. Я немного трусил, но не показывал вида. Всё же выгляжу я диковато. Достался же донор, мать его. Алена своего страха не скрывала, даже споткнула на выходе из дома. По ее словам, папа у нас очень строгий, да и мама не отстает детей всегда держали в железном кулаке. Шаг влево, вправо побег. Прыжок на месте провокация. Ничего, разберемся. Да и живут они довольно далеко, почти 100 километров от Красногорска. Каждый мужик знает, что любовь к теще измеряется расстоянием. Я раскошелился на междугородные такси, и доехали мы с комфортом. Романовка представляла собой довольно большое село. На берегу реки стоял огромный племенной завод, школа, клуб все как положено. Дом Алены ничем от других не отличался. Одноэтажный, побелённый и звездкой, двускатная крыша из серого шифера, какие-то хозяйственные постройки, невысокий деревянный забор. Встретили нас не очень хорошо. Я бы даже сказал, очень плохо встретили. Будущая теща стала орать прямо с порога, и в выражениях не стеснялось. Не скажешь, что учительницей работает Я тебя для этого растила и воспитывала, чтобы ты с первым встречным спуталась, как только за порог выйдешь. Ты на него посмотри, бандит, морда уголовная. Мне, когда сообщили, что ты с Москвы с каким-то мужиком вернулась, я поверить не могла. У меня чуть сердце не остановилось. Марш домой, и чтобы духа твоего хахаля на пороге не было. Месяц из дома не выйдешь. Позор какой-то. Алена ревела в три ручья, не смея поднять взгляд на мать. Тьфу ты, блин, встретились с родственничками таких иметь уж лучше сиротой. После слов матери она двинулась было к порогу дома, но вдруг застыла и с ревом бросилась мне на грудь. Надо выручать мою красавицу. Я нежно обнял Алену и отодвинул ее за свою спину, сделал шаг вперед. И вам добрый день, Тамара Ивановна. Меня зовут Кирилл Идёнов, и я попрошу не оскорблять мою будущую жену. Я этого никому не позволю, и даже вам учитывая, что вы сейчас на эмоциях и меня еще не знаете, я вас прощаю. На первый раз. Но попрошу больше не разговаривать с Аленой и мной в таком тоне. Мать Алены посмотрела на меня как на статуи командора, которая внезапно заговорила и с криком бросилась в дом. Лёшка, Лёшка, посмотри, что же это делается. Меня в моем доме затыкает какой-то уголовник. Да сделай ты что-нибудь. Мать скрылась за порогом, а Алена сквозь слезы быстро зашептала мне: Давай уедем. Папка, когда злой очень несдержанный, вы же бы убиваете друг друга. Я потом к ним сама заеду, когда они успокоятся. Ну давай уедем, пожалуйста. Но уехать мы не успели. На пороге нарисовался довольно крупный мужик, лет сорока, со злой мордой и топором в руке. Одет Аленин папа был в трико и бледно-голубую тельняшку, на ногах домашние тапочки. Убийство. И дальше непереводимая игра слов на могучем русском языке. Разговаривать он со мной не стал, сразу рванул в драку, занося топор над головой. Придпринятия ничего не успевал, и дальше действовал только на рефлексах и инстинктах. Отбросив Алёну одной рукой в сторону, я сделал шаг вперед и поймал топор уже летящий вниз за рукоять, прямо в полете. Как получилось, сам не знаю. Лезвие топора застыло в нескольких сантиметрах от моей головы. Правая рука, которой я поймал топор, от удара онемела, но пальцы не разжались. Силён мужик, но с башней точно не все в порядке. С трудом подавил себе желание пробить левой по печени папаши. Все же будущий родственник, мать его. На пару секунд ситуация зависла в воздухе, а потом на нас с Серёвым и визгом повисли две женщины. Аленка с мамой, забыв недавние споры и обиды, пытались нас растащить подальше друг от друга. Давление топора на мою руку ослабло, и я выхватил его из руки папаши, отбросил в сторону. Ты знаешь, солнышко, тут нам, похоже, действительно не рады. Я старался говорить спокойно, хотя невыплеснутая злость и боль в руке вызвали у меня почти звериное бешенство. "Пожалуй, ты права. Заедем в другой раз, когда твои родители немного успокоятся". Алена ревела у меня на груди, не в состоянии произнести ни слова. На пороге дома, куда его силком увела жена, сидел ее папаша. Мамаша, тоже зарёванная, прижала голову мужа к своему животу обеими руками и что-то ему горячо шептало на ухо странная женщина. Кашу заварила, чуть мужиков до смертоубийства не довела, а теперь выглядит как жертва домашнего насилия. Теща, она и есть теща. Тьфу. Я подхватил Алену под руку и повел из этого негостеприимного дома. Она покорно шла, не пытаясь вырваться или что-то мне сказать. Я тихо говорил ей на ушко нежные слова, пытаясь успокоить. Когда мы уже вышли за калитку, я услышал голос Алёнкиного папы: "Ну-ка, стойте, вернитесь оба". Я повернул голову в сторону дома и увидел, что Алёнин папа уже освободился от объятий жены, но все так же сидел на пороге и зло смотрел в мою сторону. "Опять бить будете, Папаша? Не язви. сюда иди, сказано, поговорим". Я посмотрел на Алену. Она, подняв на меня свои зареванные глазки, едва заметно кивнула. Мы вернулись. Я остановился перед Аленкиным отцом. Сбоку пристроилась теща. Впрочем, стояла тихо, голос не подавала. Он молчал, и я тоже разговоры заводить не спешил. Где служил? Начал допрос папаша, Через несколько секунд недобро сверкая на меня глазами. В войсках дяди Васи. Хм, оно и видно, Силен». Усмехнулся олёнкино отец и взгляд его слегка потеплел. Тельняшка на родителя говорила о десантном прошлом своего владельца. Кто по вуз? Военную учетную специальность Мехвот. Ну надо же, прям как я. Скажи ко мне мехвот. Как у тебя мозгов хватило в моем доме жену мою поносить? Папа Попыталась вступить в разговор Аленка, но ее тут же прервал отец. А ты помолчи пока. С тобой потом поговорим. Я от него ответ хочу услышать. Я взглянул на молчавшую мать моей невесты. Она стояла, опустив голову. Это когда же я успел, Алексей Григорьевич? Ни одного плохого слова я в этом доме не произнес. хотя если честно, очень хотелось. А вот свою будущую жену никому оскорблять не позволю, ни посторонним, ни даже ее матери. Вот как Отец невесты перевел взгляд на свою жену. Она молчала, не смея сказать ни слова. Посмотрев на нее пару секунд, он махнул головой каким-то своим мыслям и продолжил: "Ладно, с этим разобрались. А теперь объясни мне, как ты вдруг возле моей дочери оказался? Да еще с женихом называешься. Она хоть и герой мать его труда, но дитя дечём еще. решил карьеру за ее счет сделать, к чужой славе примазаться. Я помощлся. Такие вопросы ожидал?" С Алёной мы познакомились на награждении в Москве. Ты там что делал? Меня тоже награждали. И отвечая на ваш вопрос, поясню: я вашу дочь люблю. Так получилось, что встретились мы недавно, но теперь друг без друга не можем. Заявление в ЗАГС уже подали. Свадьба через месяц. Жить она будет со мной, и это не обсуждается. Какую карьеру за ее счет я сделать могу? У меня и так все есть и даже больше, чем надо. Слава Так в чем слава мужем героя труда быть? Скорее это тягость большая для мужика. Тут к подвигам жены не примажешься. Нужно соответствовать, как минимум, чтобы тебя люди уважали. Ишь ты, решили они, а нас спросить, по-человечески все сделать, по-людски. Мать с отцом, чтобы приехали, руки дочки моей просить, сватовство провести. Ни матери, ни отца у меня нет. Я сирота. рос в детдоме. Как это по-людски, не знаю. И так вроде не по-звериному сделали. Единственный мой родственник это я сам, и сейчас я перед вами. Если какие-то обычаи нарушил, извините, не знал. Ух ты, господи, сплеснув руками, начала причитать мать Алены. но отец заткнул и её. Молчи, с тобой я отдельно разговаривать буду. Так, с этим тоже вроде все понятно. Отец задумался, а потом спросил: "Чем и за что награждали-то тебя, хлопец?" «Орденом, знак почета, за задержание особо опасных преступников. Хмм, ну да, ты, судя по всему, горазд. Вон морда какая вся покоцанная. Да что же вы все к морде-то моей цепляетесь? А чем по жизни занимаешься? Охотник-промысловик, живу в приречном. Предворяй ваш вопрос, зарабатываю хорошо. В деньгах не нуждаюсь. Есть дом и машина, два катера и мотоцикл. Дочка ваша ни в чем нуждаться не будет. Помощи от вас мне тоже никакой не надо. Если будет нужно, сам могу помочь, усмехнувшись и глядя в глаза папаши, выдал я речь. Устал уже от этого допроса. Ёж ты, прям такой весь из себя положительный. И орден у него, и дом с машиной, и денег ему не надо. Лет тебе сколько, «Двадцать четыре». Да ну, а на вид как будто все тридцать. И когда же ты все успел или помог кто? Наследство от родителей досталось. Я из детдома вышел только со своими личными вещами. Родители никогда не знал и заработал все сам. А когда успел, так работал я четыре года без выходных и отпусков. У меня нет времени на жопе ровно сидеть и ерундой заниматься. И помогать мне некому. Я только на себя рассчитывать могу. Никогда ничего ни у кого не просил и не буду. После армии несколько лет золото мыл на севере, в артели. Там заработал прилично. Потом уже в приречном осел, дом построил. А что с мордой-то у тебя? Чего, весь в шрамах? Достали, да сколько можно? Детство тяжелое было, да и потом всякое бывало. Понятно. По пьяни дрался, поди. сделал неправильный вывод, папаша. «Драться доводилось много. Тут вы правы, но никогда первый не начинал. В основном вот как сейчас получилось. Я снова усмехнулся и кивнул головой в сторону таки валяющегося на клумбе топора. Аленин отец поморщился, а потом с трудом выдавил: "Извини, но сам должен понимать. Я за свою семью любого порву». Он встал с порога и оглянувшись на жену, выдал: "Ладно, заходи, дома поговорим". Организуй-ка нам чего на стол, Тамара. Ну, что застыли? В дом, говорю, пошли. Итак, соседи со всего села уже скоро сбегутся. Алёнка, накопай ну им в погреб принеси самогона, тот, который для себя, и солений чего. Просидели мы до полуночи. Поначалу разговор не клеился и больше походил на допрос вражеского лазутчика. Несколько раз выходили покурить, неизменно в сопровождении наших женщин, которые, видимо, боялись продолжения побоища. На фоне возможной драки мужиков мать с дочкой проявили удивительную слаженность и солидарность. Голос друг на друга не повышали и действовали как единый отлаженный механизм. Топор да и остальной колюще-режущий инвентарь со двора бесследно исчезли. Стол ломился от обилия закуски. Выяснив, про меня буквально все до последней мелочи, перешли к вопросу дальнейшей жизни молодых. Мое предложение об учебе Алены в институте было принято благосклонно и тут же одобрено. План об организации в приречной зверофермы вызвал бурю обсуждений и критики, но в целом тоже возражений не вызвал. Тёченька Змея Подколодная несколько раз пыталась поставить меня в тупик, вставляя в разговоры цитаты различных классиков и следя за моей реакцией, но была бита её же оружием. Всё же я дитя века информационных технологий и имею за плечами два высших образования. На каждую её цитату я отвечал ей своей, иногда загоняя Тамару Ивановну в такие дебри, что она впадала в ступор. Мы пили много, и скоро батю развезло. Я же, на удивление, был почти трезв. Наверное, сказалось нервное напряжение. Уже после первой бутылки отец невесты пришел в благодушное настроение, называл меня сынок, весело смеялся незамысловатым армейским шуткам и каждый раз хохотал, когда в очередной раз его жена попадала в впросак со своими умными вопросами. Выпили за награждение Алены. Родители с гордостью рассматривали золотую медаль и орден. Младшие брат и сестра Алены уже давно спали. Вели себя они очень тихо, видимо, понимая, что сейчас не лучшее время для вопросов и проявлений любопытства. Брат был очень похож на тестя, высокий, но пока нескладный подросток, а младшая сестра вылитая копия Алены. Не зная, что она на год младше, я бы подумал, что они близнецы. В полночь я помог доставить тело тестя до кровати и сел пить чай с тёщенькой. Ты на удивление хорошо образован, Кирилл, а нам говоришь, что закончил только училище. Начала новый допрос мать Алены. — Я очень люблю читать, и несмотря на мою необезобразную интеллектом внешность, стараюсь развиваться. Ну, что же, похвально, хотя первое впечатление тебе сложилось не очень. уж извини, но ты похож на здоровенного дикаря. Как говорят, не стоит судить о книге по обложке. Вот у меня, о вас первое впечатление тоже было не очень хорошим. Однако, как говорил Антон Павлович Чехов, в каждом из нас слишком много винтов, колес и клапанов, чтобы мы могли судить друг о друге по первому впечатлению или по двум трем признакам. Никогда не думал, что тупые статусы в Инстаграме могут пригодиться мне в жизни. Ладно, уел. Я была не права. Просто так все неожиданно получилось. А жизнь вообще штука неожиданная, и приятных сюрпризов от нее ждать приходится нечасто. Однако я согласен, продолжать этот спор не стоит. Все же мы теперь не чужие, друг другу люди. Предлагаю мир, я притянул тещу руку, которую она слегка пожала. Но все же формальный мир с тёщей не означал того, что она не будет гадить по мелочам. Спальные места у нас с Лёной оказались в разных комнатах. Однако моя будущая жена неожиданно проявила характер. После непродолжительного, но жаркого спора с мамой, впрочем, не повышая голоса, а шепотом, чтобы не разбудить отца, Алена с подушками перевес гордо прошествовала в мою кровать. "Я так испугалась, думала, папа тебя убьет, а потом, что ты его, а потом вы разговаривали, а я боялась, что вы снова драться начнете. Но ты папе понравился. Он этого не показывает, а я вижу, что доволен. Никто в селе с ним так, как ты, не разговаривает. Он вспыльчивый очень, а тебя слушал, и маме ты понравился". Девилась впечатлениями трудного дня Алена. Да, а так и не скажешь. Не обращай внимания, она себя так всегда ведет, ее даже папа боится. Ладно, радость моя, давай спать. Скрипеть кроваткой сегодня не будем, а то боюсь, что твоя мама всю ночь под дверью бдить станет. Дурак, засмеялась Алена и стукнула меня своим кулачком по груди. Я тебя люблю. Спокойной ночи, Кирюша. Утром по со всей семьей Денисовых мы засобирались домой. Алена уже вполне мирно упаковывала все вещи, которые предстояло привезти в приречный, а мы с ее отцом вышли покурить. Не обижай Аленку. если позволишь чего лишнего, голову оторву. С похмельем ее отец был опять мрачен и неприветлив. Ну вот, опять. Все же вчера обговорили, Алексей Григорьевич. Чего опять начинаем? Может, пока наши женщины заняты вам здоровье поправить? А это мысль оживился попаша, но потом опять скис. Не, учует Тамара всю неделю пилить будет. Ты вообще чего такой свежий? Как будто не пил вчера. Ну, я и помоложе буду. Не знаю, обычно я не болею после посиделок. Эх, везет». Ну, ладно, сынок, вроде ты парень неплохой. Как дальше будет, жизнь покажет. Мы тут с матерью обсудили, свадьбу у нас в селе гулять будем. Возражения не принимаются. Тут у нас родни по села. Всех при речной не привезешь. тем более стариков. Понимать должен. Нет возражений. Согласен. От меня гостей немного будет, человек 10 всего. За свадьбу я сам заплачу. Не обсуждается. Присёки возражение тестя. Он попытался было что-то сказать, но потом махнул рукой, улыбнулся и стукнул меня по плечу. Молодец, уважаю. В августе, как с покосами управимся. Жду, чтобы каждый год был. А то тут из наших, из десантников нет никого, даже погулять толком не с неским. И фонтанов тут нет, про себя подумал я, хотя день вдовы еще не скоро начнут отмечать 2 августа. Тесть об этой дате даже не догадывается. Уезжали мы загруженные по полной. Какие-то тюки с одеялами и подушками, чемоданы, коробки, домашние соления и копчения. Я не вникал в содержимое груза. Моей задачей было найти машину. Помог тесть, сходил на мехбазу, где он работал, и скоро вернулся на грузовике, в который и загрузили пожитки невесты. Распрощались мы уже вполне дружески.